Спасибо. Удачи. Пожелал Тют в ритме решимости. Всем нам. Ответила Шанай. И он закрыл дверь, оставив ее одну на темной, заметно пустевшей улице. Она проверила, держится ли бурящит на спине. Потом взяла из кармана сферу с плененным спреном, которую дала ей Венли, и настроилась на ритм решимости. Время пришло. Она побежала навстречу Бури. Решимость представляла собой величественный ритм с неуклонно растущим ощущением значимости и силы. Она покинула на и, достигнув первой расщелины, прыгнула. Только боеформа обладала силой необходимой для таких прыжков. Когда трудягам нужно было перебраться на внешнее плато, где выращивали еду, в ход шли веревочные мосты, которые перед каждой бурей собирали и прятали. Она приземлилась и побежала маховым шагом. Двигаясь в такт ритму решимости, вдалеке появилась буревая стена, едва видимая во тьме. Поднялся ветер. И принялся толкать Эшанай, словно пытаясь удержать. В Ишине шныряли и плясали спрены ветра. Они были вестниками того, что надвигалось. Эшанай перепрыгнула еще через две расщелины, потом замедлилась и взбежала на вершину невысокого холма. Буревая стена теперь занимала почти все ночное небо и приближалась ужасающе быстро. Громадное полотно тьмы смешивало мусор с дождем, точно знамя из воды, камней, пыли и погибших растений. И Ишаная цепила висевший на спине большой щит. Для слушателей выход навстречу буре был в каком-то смысле вещью романтической.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 Со щитом она ощущала себя так, словно была лицом к лицу с укротителем. Укротитель душа стихии. Тот, кого человеки называли буреотцом. Не относился к числу богов ее народа. Вообще-то в песнях он был предателем. Спреном, который решил помогать человекам, а не слушателям. И все-таки ее народ уважал его. Он мог убить любого, кто не оказывал ему достаточно уважения.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 Холодный шквал забросал ее кусочками листьев, которые были точно разведчики в преддверии армии, что атаковали следом, и вой ветра был ее боевым кличем. Эшанай зажмурилась. Буря обрушилась на нее. Несмотря на положение ее тела и напряженные мышцы, что-то с громким треском врезалось в щит и развернуло его в сторону. Ветер вцепился в него, вырвал из ее рук.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 По близости, по погруженному во тьму плато скрижетали камни, и земля тряслась. Генерал слышала только рев ветра в ушах, который лишь изредка прерывался громовыми раскатами. Жуткая песня, лишенная ритма. и Шанай сохраняла внутренне настроенную на решимость. Это она могла хотя бы чувствовать, раз уж не могла слышать.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 Размеренные ровные удары. Точно сердцебиение. Момент настал. Буря исчезла. Ветер, дождь. Звуки ушли. Шанай встала. Мокрая, замерзшая, оцепенелая. Тряхнула головой, разбрызгивая воду, и посмотрела на небо. Лик был там. Бесконечный. Безграничный. Человеки говорили о своем буре отце, но так и не познали его в той степени, в какой это сделали слушатели. Он был огромен, как само небо. И глаза его полнились бесчисленными звездами. Самосвет в руке Эшанай ярко запылал. Мощь. Сила. Эшанай вообразила, как они текут сквозь нее. Пробуждают, наполняют жизнью. Бросив самосвет на землю, разбила его и выпустила Спрена. Она потратила немало усилий, осваивая порядок действий под руководством Венли. «Ты в самом деле этого хочешь!» Раскатистый голос, похожий на гром, заставил ее тело содрогнуться. Укротитель заговорил с ней. Такое случалось в песнях, но… не никогда. Она настроилась на признательность. Но, разумеется, все ритмы теперь были одинаковыми. Спрен вырвался из тюрьмы и завертелся вокруг нее. Он излучал странный красный свет, и от него прыгали во все стороны маленькие молнии. Спран гнева, что-то пошло не так. Ну что ж, сказал укротитель. Чему, быть, того не миновать? Нет! отказалась Сишанай. Попятившись от Спрена, в приступе паники она позабыла все наставления Венли. «Нет!» Спрен превратился в красную вспышку и ударил ее в грудь. Во все стороны раскинулись красные щупальца. «Я не могу это остановить!» произнес укротителя. «Я бы дал тебе приют, малышка! Будь это в моих силах! «Прости меня!» Эшана яхнула. Ритмы покинули ее разум и упала на колени. Преображение охватило ее. «Прости меня!» Снова хлынул дождь. Ее тело начало меняться.